Доброе утро, медленно произнесла я, всё ещё потеряя заспанные глаза. Уже обед, ответила Милина, спокойная, как и всегда. Все, даже Шерра, уже собрались за столом. Я пожала плечами. Ничего не могу поделать. Мы добрались до кровати к рассвету в конце концов. Эй, хозяин, можно мне цыплёнка бефштекс с жареной рыбой и лапшой? Заказав лёгкий завтрак, я осел рядом с Гаури. Прошлой ночью, ну, технически говоря, этим утром, мы сражались с демонами. И к восходу последний раз сыпался прахом. Конечно же, мы были не одни этой ночью. Солдаты из ближайших крупных городов и маги из гильдии магов также были здесь, сражаясь вместе с нами. Большая часть города была уничтожена. Но, по крайней мере, мы сумели прикончить всех демонов и не дали им разрушить город совсем. К счастью, таверна, где мы проживали, не пострадала. Но, но мы потеряли людей в черном. проворчал Люк, нанизывая на вилку жареную в масле Камбалу. «Ага, всё, что нам удалось, это защитить Шарру». «Прошу прощения, защитить?» спросила Шарра, бросая на меня извительный взгляд. «Извините, госпожа Лина, я не знала, что сбрасывать людей с крыши и вынуждать сражаться с дюжинами младших демонов называется защитой». «Ха, умная какая». «Ну, эм, верно. Я сделала это лишь потому, что все это время знала, какая ты умелая». Шерри же закатила глаза и саркастично фыркнула. «Как бы то ни было», — вмешался Гаури, фиксируя взгляд на Шерри. «Не думаешь ли ты, что пришло время рассказать о себе?» «Хм...» Шерри оглянулась, явно чувствуя себя некомфортно. «Кажется, я припоминаю, что Лина рассказывала мне о тебе, но я совсем не слушал, так что...» В абсолютном шоке я стукнула кулаком по столу. «Ты совсем не слушал?» «Ну, хе-хе-хе, ага». сказала Гаوري: "Че что за тыло коробка смеясь?" А. Ну я может что и слышал, но я обычно ничего не запоминаю. Так что технически это всё равно, что я с самого начала не обращал никакого внимания. Хватит мямлить. Погоди, это значит, что ты таскался за мной вообще не соображая? Э, ну да. Я сказала: "Хватит мямлить". Ревкнула я, отвинув ему локтем в висок. Слушай, потому что я повторяю всё для тебя, толька один раз, я хотела найти для тебя магический меч. Поэтому мы возились с Шеррой и были с ней милыми, так как она возможно могла знать об этом. Мы должны были заручиться её поддержкой. Понятно? "Ну, ты сформулировала всё довольно просто", сказала Шерра, выглядя почему-то раздражённой. "Интересно, почему?" "Ну да ладно". И так, шутки в сторону. "Что? Это были шутки? Что ты сказала? Шутки в сторону?" процидила я, игнорируя Шерру. "Я уверена, что у тебя есть свои тревоги и заботы". Может быть, много того, о чём ты говорить не хочешь. Но не думаю, что текущая ситуация разрешится, если ты просто будешь её игнорировать. Шэрра старательно делала вид, что не слышит меня, усиленно глядя в сторону. Я продолжила. Слушай, Шэрра, это лишь предположение, но ты знаешь что-то о том, что происходит не так ли? Есть какая-то связь между мечом из Безальда и внезапным появлением демонов. Что? выкрикнул Люк, не способный совладать с удивлением. Мелина, сидя в шеренгом с ним, лишь вскинула серебристую бровь. Гаури, конечно же, как обычно, пребывал в блаженном неведении. Шерро лишь тяжело вздохнул и ничего не сказал, над столом повисла тишина. Хозяин таверны пришёл с нашей едой, но с помощью невероятного напряжения силы воли я проектировала её, и осталась неподвижная, молча глядя на Шерро. В конце концов Шеррат крыла род. "Это, ну", сказала она неохотно. "Когда он был пьян, мой отец" Всегда говорил, что этот меч был чем-то, что никогда не должно было появляться в этом мире. В яблочко это был меч. Ещё одним сверхчеловеческим усилием я удержал из себя, чтобы не схватить шару за воротник и не вытрясти из неё всё о мече. Он сказал, что это меч, который создавал зло. Вещь, которая никогда не должна появляться на солнечный свет. Меч, который создаёт зло? Мы все невольно наклонились ближе. Да, он не рассказал мне о деталях, «Но если то, что он сказал, правда, меч действительно как-то связан с внезапным появлением демонов. Если кто-то или что-то высвободило его силы, тогда я должна положить этому конец», — сказала она больше себе, чем нам. «Понятно. Так ты направляешься в Безель, чтобы попытаться сделать что-то самой», — Шерра кивнула. «А ты знаешь, что будешь делать там, на месте?» — тихо спросила Мелина. «Ну, эм...» — пробормотала Шерра, закусывая губу. Обычно в такие моменты нависает неловкая тишина, но Люк разобрался с этой проблемой. Хорошо, Шарра, предоставь это нам. Мы разберёмся с этим, воскликнул он, ударяя кулаком в грудь. У тебя есть чем подкрепить свои слова? спросила Милина, выглядя слегка раздражённой. Нет, ответил Люк Бист с не смущение. Ничем, на моё слово, слово чести. Это означает быть мужчиной. Глупое ребячество. Произнесла Мелина, лёгкая улыбка возникла на её лице. «Глупая, но я не могу сказать, что это мне в тебе не нравится». «Не можешь сказать, что тебе это не нравится?» Повторил Люк сияющими глазами. «Это значит, что ты наконец приняла мои чувства?» Голос Мелина снова стал отрывистым. «Нет времени на шутки. Давайте дослушаем до конца то, что ты должна рассказать». «Ш-шутки? Я не шутил!» Прохлюпал Люк, выглядя разбитым, однако его печаль не продлилась долго. «Ха! Хоть ты и можешь быть холодна со мной сейчас, наступит день, когда мои усилия окупятся сполна! Я никогда не сдамся!» Внезапно выкрикнул он таким громким голосом, что все повернулись к нам. Видимо, слова «смущение» в лексиконе Люка не было, а вот в моём было. Я должна была сменить предмет разговора, если бы я этого не сделал, а кто знает, какие ещё глупости выдал бы Люк. Наоль, в таком случае, если мяч буквально создаёт зло, и он причина внезапного нашествия демонов, то понятно, почему люди в чёрном ищут его. Они, наверное, из секретной службы, как у вонибудь короля или лорда. Почему? спросил Гаури, склоняя голову набок. Ты действительно не понимаешь, потому что такой мяч это огромный военный потенциал. Военный? Но разве ты не говорил, что он создаёт демонов? Как кто-либо захочет принести что-то настолько опасное в свой дом? Вот почему они поступят наоборот. Например, ты можешь спрятать этот меч во вражеской стране, и он сам будет призывать демонов. Тогда военные силы этой страны истощатся, а ты даже пальцем о палец не ударил. Ты сможешь использовать эту возможность, чтобы вторгнуться или даже присоединить их к земле под предлогом помощи в восстановлении. Другими словами, это намного-намного эффективнее и прибыльнее, чем устраивать войну. Вау, понятно. Поразительно, как ты сумела придумать такой злодейский план так про... <кхм> Я хочу сказать... А, ладно, забудь. Гаури внезапно замолк. И это должно быть как-то было связано с моим ядовитым взглядом, который я на него бросила. «Ага, мир погрузится в хаос, если кто-нибудь настолько же подлый, как Лина Инверс, наложит лапы на этот меч!» Как бы невзначе я прокомментировал Люк, не упустив такую возможность. «Ты кого назвал подлой, а? Но я не думаю, что мне нужно повторять!» «Ха!» Я открыла рот, чтобы слизвить в ответ. «Ну, хватит дурачиться!» Сказал Люк, обрывая меня ещё до того, как я смогла начать. «Допустим на секунду, что мяч действительно существует, тогда мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы он попал в руки этим людям». «Хорошо, я думаю, ты прав». Пророчала я, с трудом спустив ему это пренебрежение. Я не могла продолжать спорить сейчас, когда мы перешли к обсуждению серьёзных тем. Я молча поборола в себе желание спорить, отложив это до поры, и кивнула. «Я хочу сделать предложение», — сказал Люк. «Предложение?» Я просто хотел прояснить всё с Шэррой. Если мы можем остановить эти набеги демонов в связи с мечом, то неважно же, будет, что мы будем делать с ним после, верно? Пока его не используют во зло, то есть, скажем, кто-нибудь из нас мог бы взять его себе. Что? А, да. Я не особенно хочу платить вам деньги, так что то, что вы просто заберёте меч для меня приемлемо. Неуверенно ответила Шэрра. Она знает, за сколько можно продать магический меч? Или, может быть, она думает, что меч, который только призывает демонов, стоит недорого? «Хорошо». Люк щелкнул пальцами и повернулся к нам. «Теперь вы двое. Я полагаю, что вы согласитесь присоединиться к нам с условием, что прибыль от меча мы поделим пополам». «Хорошо». Сказала я, кивнув. «Нам нужен был меч исключительно, чтобы его использовать. Я думала, мы могли бы заплатить Люка и Мелине нашу половину и забрать его, хотя так терять деньги мне очень не нравилось, особенно если был шанс заполучить его бесплатно». «Итак, слушайте, мы в пятерам будем работать вместе, чтобы победить людей в чёрном». «Разве ты только что не говорил, что мы не можем работать вместе?» «Да этим не закончить, госпожа Лина!» «Мы объединяем силы, чтобы разобраться с этими парнями и внезапным нашествием демонов. Если меч будет цел и невредим к моменту, когда всё закончится, те из нас, кто первый заполучит его в свои руки, получат его. Проигравшие сдаются, никакой вражды. Идёт?» «Так вот как они предлагают, а? Ну...» «Вот как? Я хочу кое в чему достовериться, прежде чем отвечу вам». Что если нам придётся сломать меч, чтобы остановить призыв демонов? На одно мгновенное выражение лица Люка изменилось, но он быстро скрыло это. Всё, чего Люк желал это получить деньги, продав меч. Другими словами, если нам пришлось бы уничтожить меч, чтобы демоны прекратили появляться, он терял бы всё. С другой стороны, тогда мы бы не могли его использовать. Если меч действительно бесконтрольно призывал демонов, то у нас не было бы другого выбора, кроме как избавиться от него. И его предложение случайно оказалось весьма нам на пользу. Но э, замёлса Люк, пришпиленным моим соровым взглядом умоляющим Шерра, он неуклюже рассмеялся. Э, конечно, это не проблема. В конце концов, мы должны сосредоточиться именно на том, чтобы положить этому конец. Хорошо, мы в деле. Ты согласен, Шерра? Конечно, всё что угодно, лишь бы атаки демонов закончились. Меч в заброшенной шахте в горах к северу от Безальда. Я объясню подробнее, когда мы прибудем на место. Так, да, Решина. Перед ими это тех пор, пока не разберёмся с этим хаосом, никакого жолнечества. Я помолчала и взглянула на Люка. Скажи, это несколько не по теме, но твой меч тоже зачарован, верно? Что? Ну да. Однако я не знаю, кто его сделал. Верно. Мои подозрения подтвердились. А теперь перейдём к торгам. Я надеялась, что смогу заполучить его за дёшево. Эй, послушай, как насчёт того, чтобы продать нам этот меч? Давай, я заплачу тебе 530 монет. Судя по хорошо намолетцам Малюка и Мелины, они были слишком взволнованы. Что? 530 монет? Верно? Выгодная сделка, не думаете? Выгодная, повторил Люк голосом полным неверия. Интересно, почему? Это было лишь на 20 монет меньше, чем я предложила за меч Света, когда я впервые встретила Гаури. Я не могла предложить больше этого за меч, который мог лишь генерировать Дым Вент. Это было разумное предложение, любой торговец бы согласился. Хотя по каким-то причинам обыватели называют это грабежом средь бела дня. Да будет вам известно, что Гаури продал мне гораздо более впечатляющий меч все за 550, хотя у меня его больше нет. Я не продавал. Я бросил на Гаури давит и взгляд, чтобы заткнуть его. Он отвернулся в сторону. Я не могу продать свой меч за такую цену, сказал Люк, откидываясь на спинку стула и закидывая ноги на стол. Может быть, за 530 миллиардов? добавил он невозмутимо. Теперь был мой черед поражаться. «530 миллиардов?» Слыхала я в своё время возмутительные цены, но... Кто я, по его мнению? Король, что ли? «Я так понимаю, ты не хочешь продавать его?» «Не такой искряги, как ты!» Парировал Люк. «Ммм, ну хватит об этом. Я лишь переместила свои надежды на меч в Бюзельде. Меч был бы по праву наш, если бы мы нашли его первыми, однако если бы Люк нас опередил, пришлось бы платить. Учитывая среднюю цену магического меча, На кону стояло очень многое, не говоря уже о том, что мы в первую очередь даже не знали, где меч. Единственным доказательством, что меч существовал, были слова пьянецца от Сашерры, весьма вероятно, что его вообще не было, и демоны возникли из-за какого-то другого совершенно стороннего события. Но если честно, беспокоиться о таком было бессмысленно. В тот момент был сформирован внезапный и непрочный альянс, обречённый на раскол с момента рождения.